Давайте покурим, сказал Соснин. Покурим и ещё раз подумаем обо всём. В кабинете начальника отдела сидели офицер, работники бригады Пальмы и майор Лембит. Что мы имеем на сегодняшний день? Подполковник глубоко затянулся. Кое что имеем. Версию Пальмы о том, что Юхансен добывает золото. Теперь покупатель никто иной, как активный немецкий посолник и бандит Артур Егерс. Кличка Крест. В выру его хорошо знают. «Что об Инги Саан, Эвальд Альфредович?» Живет одна, мужчины бывают редко. До утра никто не остается. Саан — фамилия мужа. Они разошлись несколько месяцев назад. Девичья фамилия Лаур. «Постойте!» — Лембит привстал. «Лаур!» «Был же скотопромышленник, Лаур!» «И у него дочь! Минуточку!» Лембит вышел. Как вы думаете, Эвольд Альфрадович, зачем Юхансону золото? Золото везде золото. Так, Соснин встал. Видимо, наш клиент решил окончательно снять белоснежные ризы страдальца и героя националистического движения. Наступил новый этап голый бандитизм. Кстати, товарищи, это весьма симптоматично. Мне об этом рассказывали друзья, имевшие дело с бандавцами в Западной Украине. Сначала дешёвая бесклассовая идея самостийности. Потом уголовщина, так что ничего удивительного в этом нет. «Товарищ подполковник», — сказал вошедший Лембет, — «все правильно, Инга Саан в девичестве Лаур, дочь скотопромышленника Лаура. В 44-м она вышла замуж за инженера порта Вальтера Саана, но через три месяца разошлась. Я думаю, что это уловка, я бы сказал маневр». «Ну зачем же так усложнять? В 44-м сменить фамилию было не очень трудно, особенно дочке Лаура». Романс инженерам не идёт в расчёт. Вы, товарищ подполковник, не сказал он, выдохнул Лембит, как человек приезжий, не совсем точно разбираетесь в текущем моменте. Эвольт увидел, как внезапно изменилось лицо Соснина, и глаза подполковника стали холодными. Вы, кажется, опять пробуете меня учить, товарищ майор. Запомните, в текущем моменте, как вы изволили выразиться, меня интересует один вопрос. Ликвидация преступной группировки Юхансена. Но прежде чем мы с вами приступим к нему вплотную, мне хотелось бы узнать, почему так преступно долго вы не связались с Выру. Почему недопустимо долго тянули с лечением денежных знаков, найденных в антикварном магазине? Это что, халатность, граничащая с преступлением, или непонимание текущего момента? Я Лембит встал. Мои заслуги, причём здесь заслуги? Соснин взял папиросу. О чём вы говорите? Борьба с бандитизмом требует прежде всего оперативности. Мне кажется, что вам, Ян Антонович, трудновато будет заниматься этим делом. Поэтому я освобождаю вас от участия в мероприятиях по Талину. Займётесь уездом, можете идти. Лембит шагнул к дверям, и, взявшись за ручку, обернулся и оглядел сидящих в комнате. Нехороший взгляд был. Ох, нехороший. Ничего, словно говорил он. Посмотрим. Так, вернёмся к нашим играм, продолжил Соснин, как только за ленбитом захлопнулась дверь. У кого какие предположения? Выкладывайте. Я думаю, Игорь Дмитриевич, мы должны установить наблюдение за квартирой Исаан. Ну и, конечно, пусть ребята за ней походят, пока это единственная ниточка. Вы думаете, что через ингу мы выйдем на креста? Предполагаю. Обосновите. Кале рассказал Саа на командировке Магнуса. Она знает, кем он работает, сообщает кому-то, возможно, Егерсу, а тот передаёт банде. А вы не принимаете его во внимание, что возможно случайность? Могли же бандиты случайно увидеть и напасть на машину, исключаю. Почему? Я, товарищ подполковник, внимательно ознакомился с материалами нападения и планом местности. Первое Бандиты выбрали для нападения самое удобное место. Второе. Судя по огурцам и остаткам еды, они находились там минимум 3 часа, следовательно, ожидали заранее. Логично, Соснин как-то странно посмотрел на Эвальда. Правильно мыслите, правильно и интересно. Что ж, этим самым вы подтверждаете версию об источнике информации. Как вы предполагаете цепочку передачи Сан, Егерс и Ульхансон? Возможно, есть ещё посредники или же почтовые ящики. Стала быть Эвальт Альфредович Сан. Да, Игорь Дмитриевич, мне кажется, она. Тогда начнём, благословись. Кто возглавит группу, работающую по Инге Сан? Куккер. Отлично. Соснин оглядел всех, усмехнулся, подмигнул Куккеру. Через 2 дня руди ждёт результатов. В сумерки улица стала совсем другой, узкой, как щель. неуютной и зябкой. Казалось, что ветер с моря специально гонит сюда всю балтийскую сырость. Целый день наблюдение ничего не дал. Ингасан так и не вышла из своего дома. Вечером в окнах её квартиры вспыхнул свет, и Руди отчётливо видел женский силуэт, передвигающийся по квартире. Инга не выходила, и к ней никто не приходил. Никто не подходил к почтовому ящику у калитки дома, а телефона у неё не было. Вот такие дела. целый день пропал зря. Правда, кое-что он выяснил. Прошелся по связям Инги Лаур и выяснил, в частности, что во время оккупации ее несколько раз видели в компании капитана Юхансона. Один человек видел, как садился Юхансон в машину к Инге. Двое видели их в баре. Вот такие дела. В общем-то, ничего особенного. Руди знал Ингу. Барышня Лаур была взглядов широких, встречалась со многими. «Инг» а Юханссон любил покрутиться среди золотой молодежи. Среди лауров, сергов, еюндов. Раньше бы он на это внимание не обратил, если бы не инкассатор Магнус. А вот теперь цепочка сложилась. Вернее, складывается. Потом опять совпадение. А может и нет. Руди пожалел, что не взял плащ. На улице становилось свежо, он поднял воротник пиджака. Товарищ старший лейтенант тихо окликнул его Пауль Якобсон, его помощник. Мы там будку пустую нашли, курим по очереди. Идите, погрейтесь. Потом, ответил кукер. Потом. Он смотрел на тёмные окна квартиры Саны и думал о том, что через год, ну пусть через 2, он уйдёт из милиции и станет тренером. В городе есть сильные боксёры, да и молодых ребят руди нашёл крепеньких. Пока еще материал сыроват, но из них можно сделать настоящих бойцов. Он закрыл глаза и увидел светлый квадрат ринга. Скорей бы покончить с бандами, навести порядок. И снова в спорт. А ночь плыла над городом, светлая, похожая на пену. Ветер с моря раскачивал над головой охапки звезд. И город плыл через эту ночь навстречу новому утру. Перед рассветом сменились сотрудники, а Руди остался. Он должен был до конца довести операцию. Постепенно город начинал оживать. Где-то не вдалеке проскрипел первый трамвай, пронзительно закричал гудок. Улица ожила. Из каких-то клюди выводили велосипеды с прикреплёнными к рамам портфелями. Чинно шли по тротуару служащие в отглаженных костюмах. Жуя на ходу краюху хлеба, прошёл трубачист. Наступил час женщин. Хозяйки с сумками заторопились в магазины распределителей и на базар. А Инги все не было. Она вышла из дома около двенадцати. Элегантный серый костюм еще больше подчеркивал стройность ее фигуры. Походка у нее была упругой и плавной, как обычно ходят люди, много лет посвятившие спорту. Инга шла по тротуару, небрежно помахивая большой хозяйственной сумкой. Из своего укрытия Руди видел улицу, идущую Ингу, и двух молодых людей он приметил. Один шёл не торопясь, словно прогуливаясь. Второй вышел из калитки дома, огляделся и торопливо пошёл вслед за Ингой. Всё. Руди облегчённо вздохнул. Продолжайте следить за домом, приказал он помощнику. Я в наркомат. Начальнику ОББ подполковнику Соснину. Рапорт. В 12:35 Цан вошла на центральный рынок. где, переходя от продавца к продавцу, приценивалась к товарам. Наконец, в мясном ряду она остановилась и, рассматривая кусок сала, о чем-то начала разговаривать с продавцом. Говорила минут десять, потом взяла сало, дала деньги и направилась к выходу. Выйдя с рынка, Саан села в трамвай номер три и доехала до спортивного общества. С 13.50 до 18.00 я наблюдал за входом в спорт общество, но Саан не появлялась. Младший лейтенант Заварзин. Начальнику ОББ подполковнику Соснину. Рапорт. В 12:45 мне было поручено установить личность гражданина, продающего домашнюю колбасу и сало. С помощью участкового лейтенанта Сергеева мне удалось узнать, что фамилия его Пыддер, и проживает он в Уезде. На рынок приезжает два раза в неделю на трофейном полугрузовике Штайер. До 17:30 Пыддер торговал продуктами и продал или обменял весь товар. В частности, за круг колбасы он взял у одной из покупательниц детскую железную дорогу, у другой — карманные часы из желтого металла. В 17.45 он погрузил мешки в автомашину МЭС-1406 и выехал в направлении Пярну-Маант, старшина Леус. «Выходит, Эвальд Альфредович, что наши люди упустили теннисистку?» Соснин постучал пальцами по столу. «Выходит, что так. Что дало наблюдение за домом?» Пока ничего Инга не возвращалась. Кукер был в спортобществе и установил, что она переоделась в лыжные брюки и туристские ботинки, которые принесла в сумке. Надела коричневую кожаную куртку и выпрыгнула из окна. Почему именно в окно? Выход один другого нет. У дверей не отступно дежурил наш офицер. Она вошла в туалет и стала передеваться. Кто-нибудь видел это? Да, уборщица. Она же и рассказала об окне. Оконная рама в туалете была с зимы заклеена. Уборщица хотела снять бумагу и вымыть окно, но решила не мешать Инге и вышла. Когда же через час она вновь вошла в туалет, то окно оказалось распахнутым мастеж. Высота окна. Белый этаж. Кстати, под окном на земле следы туристских ботинок. Стало быть так. Немедленно пусть Кукер берет людей к дому Санн. «Если она не вернется, необходимо проникнуть в квартиру и оставить засаду. Кто-то туда должен прийти. Вам Кукер говорил о том, что Ингу видели с Юхансоном?» «Да». «Конечно, зацепка слабая, но все-таки зацепка. Теперь второе. Этот пыдар. Я связался с коллегами из уезда, и они ночью сообщат все, что о нем известно. Кроме того, организуют наблюдение за его домом. «Видимо, вам придется выехать в уезд». Соснин встал из-за стола, подошёл к карте, отодвинул шторку и долго молча смотрел на заштрихованные зеленью квадраты. Лес, усмехнулся подполковник. Глупая жизнь. Вы знаете, Эвальд, вообще-то я урбанист. Город люблю болезненно, особенно зелень в нём. Какое-то ощущение острой нежности появляется, когда в Замоскворечье смотришь на домишки, утопающие в тополиной листве, или идёшь в центре. Жара, асфальт плавится, и вдруг лужайка, трава чуть пожухлая, кустарник стоит зеленеей среди раскалённого камня. Посмотришь и начинаешь верить в необыкновенную силу живого. Эвельд за всё время знакомства никогда не видел соснена таким. Лицо подполковника словно разгладилось, исчезли резкие полоски морщин у рта, и оно стало мягче, добрее, светлым каким-то стало это лицо, светлым и молодым. И Эвальд на секунду поймал себя на мысли, что, в общем-то, они все еще очень молодые. И он, и Соснин, и Кукер, и даже человека, из-за которого они не спят сегодня, капитан Юханссон. Но молодости своей они так и не увидят. Их рано состарили ответственность и оружие, которое они взяли в руки. А Соснин замолчал, и в комнате повисла тишина. И оба думали о чем-то своем, милом сердцу. и мысли уносились за стены этого кабинета и были они наивны и просты